Лестер Дель Рей. На исходе дня. Перевод Елены Жилиной. Читает Кирилл Рацик. Astonishing Science Fiction. Май. Лестер Дель Рей играл в научной фантастике все самые важные роли издателя, критика и писателя. Известен, благодаря своим рассказам Елена Лав, 1938, «Нервы», 1942, а его роман 11 заповедь» 1962 – одна из самых интересных трактовок религии в научной фантастике. Этот рассказ – прекрасный пример доисторического направления нашего жанра, в котором «Поди, попробуй, напиши убедительно». Дель Рей, очевидно, в этом преуспел. Но уже не столь очевидно, что именно он хочет сказать читателю о наших социальных отношениях и о природе эволюционных изменений в революционном мире. Лестер очень любит напоминать мне, по крайней мере, раз в месяц, как я плакал над этим рассказом в метро, пока ехал в Колумбийский университет читать лекции. Я, конечно, всегда объяснял, что плакал от боли при виде чудовищно написанного текста, но это неправда. Из всех рассказов Лестера этот... Мой самый любимый. Айзик Азимов. Хву почесывал волосы на животе, Глядя, как над холмом поднимается солнце. Он вяло ударил себя в грудь, Немного повыл и с тихим ворчанием затих. В юности он ревел и скакал, Чтобы помочь Богу подняться, Но теперь в этом не было смысла. Ни в чем. Не было смысла. В волосах он нашел солоноватую крошку сала, слезнул ее с пальцев и перевалился на другой бок, чтобы снова уснуть. Но сон не шел. По другую сторону холма уже слышались гам и вопли. Кто-то бил в барабан, подмерный напев. Старый неандерталец заворчал и прижал ладони к ушам. Но заглушить песнь согревающих солнце. Не получалось. Еще одна причуда говорящих, эти говорящие с их причудами. В его дни мир был дивен, и в нем жили лохматые люди, понятные ему. Всюду хватало дичи, в пещерах клубился дым кухонных костров. Он играл с немногими сверстниками, с каждым годом детей в племени рождалось все меньше и меньше, И уже в ранней молодости ему было чем похвастаться. Но это было до того, как говорящие сделали долину своими охотничьими угодьями. Старые предания, частью рассказанные, частью понятные без слов, повествовали о давних временах, когда только его народ бродил по необъятной тундре. Они заселяли пещеры... И ни одно животное не могло укрыться, когда они выбирались на охоту огромной гурьбой. А животные во множестве стекались сюда, теснимые на юг четвертичным оледенением. Затем великий холод пришел снова, и стало тяжко. Многие из его племени погибли, но многие выжили, и с возвращением тепла и сухости вновь расселились по окрестностям, пока туда не пришли говорящие. Хву беспокойно заворочился. Он так и не нашел этому объяснения, но говорящие занимали все больше и больше места, а его народ слабел и отступал. От отца Хву знал, что их немногочисленный род в долине — все, кто остался, и что это единственное место на всей огромной земле, куда говорящие захаживают редко. Хву было двадцать, когда он впервые увидел их, высоких и длинноногих, быстрых и зорких, без устали издававших ртом какие-то звуки и шагавших так, будто земля принадлежала им. Летом в тот год они разбили шатры из прутьев и кожи позади холма, подальше от пещер, и колдовали для своих богов. Их оружие было заколдовано, и зверь не мог уйти от него. Люди Хву отступили, в страхе наблюдая, в оцепенении, ненавидя, пока в конце концов не стали попрошайничать и воровать. Однажды молодой наглец убил ребенка говорящих, за что с него содрали кожу и оставили умирать. После этого кроманьонцы и неандертальцы заключили перемирие. Теперь последние из людей Хву сгинули, не оставив потомства. Остался только он. Прошло семь лет с тех пор, как брат Хву свернулся на боку в пещере и выдохнул себя, отправившись навстречу предкам. Брат всегда был вялым и безвольным, но друзей кроме него у Хву не осталось. Старик ворочался туда-сюда и ждал, чтобы пришла Киёда. Может, она принесет еду говорящих. Теперь, когда говорящие набрали силу и затравили всю легкую добычу, охота не имела смысла. Ему оставался только сон. Единственное, что приносило удовлетворение в этом беспорядочном мире. Даже питье, которое высокие кроманьонцы делали из мятых кореньев, вызывало на утро головную боль. Хву вертелся и ерзал на своей постели из листьев в углу пещеры, сердито кряхтя. Над ним зажужжала муха, он встрепенулся и бросился на нее. Удивился, когда почувствовал ее в пальцах и проглотил, ощутив мимолетную вспышку удовольствия. Не так сытно, как личинки из леса, но зато вкусно. Бог сна ушел, и его никак не заманишь обратно. Лежа без движения и похрапывая. Хвус сдался и сел на корточки. Он уже несколько недель собирался сделать новый наконечник для копья и рылся в пещере в поисках чего-нибудь подходящего. Но чем ближе он подходил к работе, тем дальше от нее были его мысли, и теперь он лениво разглядывал ручеек внизу и пушистые облака в небе. Весна выдалась теплой и солнце располагало к лености. Бог солнца вновь окреп и гнал остатки мглы и тумана. Годами Хву почитал Бога солнца как своего, но теперь, казалось, Бог посылал свою силу только говорящим. Пока Бог был слаб, Хву и его люди были могучи. Теперь, когда долгий недуг солнца миновал, Терманьонцы расселились по стране, как блохи по телу. Хву не мог этого понять. Может, Бог разгневался на него? Ведь боги так непредсказуемы. Он хмыкнул, вот бы его брат был здесь. Он больше разбирался в таких вещах. Из-за валуна у входа в пещеру вылезла Кийода, прервав его размышления. Она принесла объедки со стоянки и полуобглоданную лошадиную ногу, в которую Хву тут же впился крепкими зубами. Видно, у говорящих была удачная охота, раз они так расщедрились на подарки. Он буркнул Киёди. та сидела на солнце у входа, потирая спину. Киёда казалась Хву такой же безобразной, как и все говорящие, с длинными болтающимися ногами и коротенькими руками, с неуклюжей прямой спиной. Хву со вздохом вспоминал молодых девушек прежних дней. Те были красивы, невысокие и крепкие, с выдающимися вперед шеями и славными невысокими лбами. Как плосколицы и кроманьонки находили себе пару, было загадкой для Хву. Тем не менее они преуспевали, все кроме Кейоды. В ней он находил подтверждение своим догадкам. Иногда он почти ей сочувствовал и вообще был к ней по-своему привязан. Она покалечилась в детстве и из-за своей спины не могла стать парой мужчине. Она терпела издевательства от соплеменников, постепенно отдаляясь от них, и однажды набрела на хву, чье гостеприимство с благодарностью приняла. Говорящие были кочевниками, гнали свои стада летом на север, а зимой на юг. Они приходили и уходили согласно времени года, а Киода оставалась с Хву в его пещере, делая что-то по хозяйству, если была нужда. Она предпочла общество получеловека, неандертальца, презрительной жалости своего народа, и Хву никогда не был с ней груб. «Хванг — Хванг? — спросил Хву. Он подобрел, хоть немного набив желудок. О-о-о! Они вышли и разрешили мне забрать объедки. Мне, что была когда-то дочерью вождя. Голос ее был сварлив, но возраст и усталость от бед смягчили его. Бедная, бедная киода, думают они. Пусть берет, что хочет. Только чего нам не надо. Вот, она протянула ему грубо сработанное копье. Неровное острие было сколото с обеих сторон. Один из них дал мне это. Они не стали бы им пользоваться. Детская поделка. Но ты мог бы сделать такое. хву изучил копье. Неплохо, — заметил он. Очень неплохо. И острие прочно закреплено на древке. Даже их мальчишки с подвижными большими пальцами делали оружие лучше него. Хотя некогда в своем маленьком племени... Он считался мастером по кремню. Выбросив ноги как лошадь, он не спеша поднялся. Форма челюсти, крепление языка и слабо развитая левая лобная доля мозга не позволяли ему развить речь. Гортанные звуки и мычания он дополнял жестами, которые Кийода вполне понимала. Она пожала плечами и отмахнулась от него, обгладывая кость. Хву бродил по округе без всякого воодушевления, думая о том, что стареет. Он знал, что старость пришла слишком рано. И дело не в том, сколько зим он пережил, а в чем-то другом, что Хву чувствовал, но не понимал. Он направился на охоту, надеясь найти легкую добычу. Подачки говорящих горчили во рту. Но бог солнце забрался под самый свод голубой пещеры, А Хву так ничего и не нашел. Он собрался назад и столкнулся с отрядом кроманьонцев, возвращавшихся с охоты. На плечах они несли шест с тушей северного оленя. «Бестолку волосатые!» — кричали они, и их голоса были чистыми и веселыми. «Мы изловили всю дичь! Ступай в свою пещеру и спи!» Хву опустил плечи и повернул прочь ведя копьем по земле. Один из отряда легко нагнал его. Порой года колдун и живописец племени был к нему почти что добр, как сейчас. — Это моя добыча, волосатый, — сказал он снисходительно. — Прошлой ночью я колдовал сильные оленьи чары, и зверь упал после первого же моего броска. Приходи к моему шатру, и я приберегу для тебя ногу. Кийода научила меня новой песни, которую она слышала от отца, и я отблагодарю ее. Ноги, ребра, кости. Хву доело наружное мясо. Его тело требовало более нежной пищи, потрохов, печени. Кожа зудела от сыпи, и он чувствовал, что ему нужны сочные внутренности, чтобы поправиться. Раньше это всегда помогало. Он гыркнул не то благодарно, не то раздраженно и отвернулся. Легода потянул его за плечо. — Нет, погоди, волосатый, ты приносишь мне удачу. Как, например, когда я нашел яркую охру для рисования. В лагере мяса хватит на всех. Зачем охотиться сегодня? Хвук колебался, а колдун настаивал все больше. Не из дружелюбия, а потому что хотел сделать по-своему. — Сегодня волки ходят неподалеку, а одного против них мало. Мы разделываем оленя в лагере, как только снимаем с шеста. Я дам тебе выбрать кусок первым. Хву буркнул в знак согласия и поковылял вслед за отрядом. Подачки говорящих давно стали ему поперек горла. Но печень есть печень, если Легода выполнит свое обещание. Они распевали нехитрую походную песню, легко передвигаясь со своей ношей. А Хву тяжело дышал и плелся позади, стараясь не отставать. Когда они приблизились к стоянке кочевников, в ноздри ударил резкий запах горящего дерева и шатров из грубой кожи. Запах длинноногих кроманьонцев был неприятен и без их зловонных жилищ и смрада навозных костров. Хву предпочитал привычный, затхлый дух родной пещеры. Их окружили молодые, громко жалуясь, что их не взяли на такую простую охоту. Завидев неандертальца, они восторженно взвыли, кинулись на него, стали кидать камни и палки и прыгать на него в яростной игре. Хву вздрогнул и наклонился, выставив копье и хрипло рыча. Легода рассмеялся. «Видишь, волосатый Чоканга!» Ты думал отпугнуть их своим голосом, но они не боятся. Брж, Двуногие вредители! Прочь! Брж, я сказал. По его команде они отскочили, но продолжили улюлюкать за его спиной. Их шалости не грозили хву, пока так хотел Легода, и все же неандерталец поглядывал на них с опаской. Легода был в хорошем настроении, хохотал и веселился. Красовался перед женщинами, пока не появилась его молодая жена и не угомонила его. Она накинулась на оленя с кремневым ножом, и остальные женщины последовали ее примеру. Эй, о! окликнул года Первый кусок отходит чоканги волосатому. Я дал слово. О глупец! Его жена бросила Хву взгляд полный презрения. С каких пор мы подкармливаем зверье из пещер? и рыбу из реки. Ты не в своем уме, Легода. А он пусть охотится сам». Легода, ухмыляясь, ткнул ее в спину острием копья. «Да, так и знал, что ты поднимешь крик. Но все-таки мы кое-чем обязаны его народу. Это они охотились здесь, пока мы бродили по далекой земле, беспомощные, как щенки. Почему не подать старику?» Он обернулся к хву и махнул рукой. «Видишь, чоканга? Я дал тебе слово. Возьми, что хочешь. Только не больше того, сколько поместится в ваших скиодой и животах за один день. Хву прорвался к туше, отхватил себе печень и прекрасный сладкий жир из внутренностей. Жена ли годы с пронзительным воплем прыгнула к нему, но колдун остановил ее: Нет! Он правильно сделал. Только глупец выберет бедро когда под рукой сердце мясо. Клянусь богами моего отца, я собирался съесть это сам. О, волосатый! Ты вырвал кусок прямо у меня изо рта, и за это ты мне нравишься. Иди, пока Хея не добралась до тебя. Хву знал, что завтра Легода может натравить на него кроманьонское отродье за сегодняшний поступок. Но завтра было в иной пещере солнца. На согнутых ногах он помчался за холм. Вопли Хеи и ленивый смех Легоды преследовали его. Кусок печени свешивался, и Хву посасывал его на ходу. Киода будет рада, ведь обычно она приносит что-то для них обоих. Хву вновь мог уважать себя. Разве он не перехитрил Лигоду? И не убежал с лучшим куском мяса? Отважилась бы на такое кийода. Да, есть еще чему поучиться у хитрого старого хву. А говорящие просто не в своем уме. Только дурак поступил бы как легода. Но это не его дело. Хву похлопал печень и жир. Хорошее настроение пробежало по сердцу. И он усмехнулся. Хву был не из тех, кто смотрит дареному коню в зубы. Когда он добрался до пещеры, от костра остались красные угли, а Кийода громко храпела, свернувшись на его кровати. Лицо у нее было красное. Хву чуял ее дыхание, и его подозрения подтвердились. Каким-то образом она раздобыла дьявольское зелье говорящих, и оно одурманило ее. Он толкнул к Йоду ногой, и она села, открыв мутные глаза. «О, ты вернулся! Ага, с печенью и жиром! Это сделало не твое копье! Это ты был на стоянке и украл! Ну, хоть бы и так!» Она вцепилась в мясо, разожгла огонь и пристроила мясо над ним. Хво объяснил все как мог, и суть до нее дошла. «Вот как! Ах года!» «Тот еще проказник. И надо же! Мой родной племянник!» Она сорвала печень с огня полусырой, и они с жадностью принялись за нее. Она то хихикала, то ругалась, хвук коснулся ее носа и сморщился. «Ну и что с того?» — алкоголь сделал ее острый на язык. «Этот нехороший сын вождя пришел сюда, чтобы я рассказывала ему истории». А чтобы развязать мой старый язык, он принес корневой отвар. — Ах, какие истории, я знаю! Некоторые из них даже правда! Она махнула на необожжённый кувшин. — Я думаю, он это крадёт. Но что нам до того? — Угощайся, волосатый. Не каждый день у нас бывает варево. Хву вспомнились головные боли, но, принюхавшись, он позволил чарам волшебной воды соблазнить его. Это была самая суть его юности, огонь, который оживлял его ноги и воспоминания. Он поднес кувшин ко рту и задыхался, пока пьянящая жидкость текла в глотку. Не успел он увидеть дна, как Киёда выхватила у него сосуд и сама осушила последнюю четверть. — Да, это подкрепляет спину и горячит кровь! — она качалась на ногах, исторгая обрывки старой волнующей песни. Ну — Вот опять! Отучишься ты пить все за раз. Это ведь ненадолго, и ты не дотянешь до того, когда станет хорошо. Зелье начало действовать, и хвупо пошатнулся, колени подогнулись. Постель взлетела к самому лицу, в голове жужжали пчелы, пещера кружилась. Он рычал на ее своды, а ки йода хохотало. Эй! — Ты ревешь так, будто ты последний Чоканга на земле. Но ты не последний. Не последний. Хванг. Это больно его задело. Насколько он знал, других из его народа не осталось на земле. Он бросился на Киёду, но промахнулся. Она упала и подкатилась к нему. Ее дыхание коснулось его лица. Чего? Это правда. Мальчишка сказал мне. Он сказал, Легода нашел троих, таких, как ты, к востоку отсюда, три весны назад. Спроси его сам, я больше ничего не знаю. Она перевернулась на спину, бормоча что-то нечленораздельное, а Хву попытался обдумать то, что услышал. Но зелье было слишком крепко, и вскоре он захрапел бок о бок с ней. Когда он проснулся, Киода уже ушла на стоянку, а солнце встало над горизонтом на длину копья. Он порылся в поисках печени, но вкус был не тот, что вчера, и желудок не хотел принимать пищу. Хву лежа подождал, пока голова прояснится, а затем спустился к ручью, чтобы утолить адскую жажду, мучившую его всю ночь. Было еще кое-что, что он должен был сделать. Он смутно припоминал. Ее говорила о других из его народа, о троих. И Легода о них знал. Хву вспомнил, что накануне обхитрил легоду и растерялся. Молодой колдун может и не спустить вчерашние с рук. Но любопытство, с которым нельзя было совладать, одержало верх. Грусть щемила неясной тоской. Легода должен рассказать ему. Скрипя сердце, Хву вернулся в пещеру и стал копаться в яме, о которой не знала даже Кийода. Он вынимал свои сокровища с трепетом ощупывая их, выбирая лучшие. Там были яркие ракушки и цветные камушки, грубо вырезанное ожерелье, принадлежавшее его отцу. Знак совершенного мужества, всякая всячина, из которой он намеревался сделать себе украшение. Но жажда знания была сильнее гордости владения. Зажав сокровище в кулаке, он направился к стоянке. Кейода разговаривала с женщинами, Со слезами хвалила свой рецепт костного бульона, а Хву бродил вокруг лагеря в поисках молодого живописца. Наконец он заметил говорящего поодаль, тот делал что-то странное с двумя палками. Хву осторожно приблизился, но Легода заслышал его. — Подойди, Чуканга, и взгляни на мое колдовство! В его голосе слышалась гордость, но не угроза. Хву вздохнул с облегчением, но подходить не спешил. Ближе. Не бойся. Думаешь, я сержусь из-за подарка, что сделал тебе вчера? Нет, это была моя собственная глупость. Смотри. Он протянул хву палки, и тот не смело дотронулся до них. Одна была длинной и гибкой, конце ее стягивал кожаный ремешок. А вторая напоминала маленькое копье с пучком перьев на тупом конце. Хву вопросительно хмыкнул. Волшебное копье «Оно летит из рук на крыльях и убивает гораздо дальше, чем другие копья!» Хвух мыкнул. Копье было слишком маленьким, чтобы убить кого-то больше грызуна, а у большой палки даже не было острия. Но на его глазах молодой говорящий приложил заточенную палку к длинной палке, связанной ремешком, и оттянул. Раздался резкий звук — и маленькое копье полетело и воткнулось острием в мягкую кору дерева на расстоянии больше двух бросков обычного копья. Хву был впечатлен. «Да, Чоканга, это новое колдовство, которому я выучился на юге прошлым летом. Там много кто им пользуется. С этим колдовством можно метать острие дальше и лучше, чем на длинном копье. Один может убить за троих». Хвуп ворчал. Они извели всю легкую добычу, и теперь ищут колдовство, чтобы увеличить свое могущество. Он протянул руку и года вложил в нее длинную палку с другим копьем, показывая, как их держать. Снова раздался звук, и кожаный ремешок ударил его по запястью, а копье отскочило куда-то в сторону, не долетев до деревьев. Хвупо мрачне всходил за копьем. Это колдовство было не для него. С его большими пальцами охотиться так было еще труднее. Сейчас, когда колдун наслаждался своим превосходством, самое время было показать сокровища. Хву разложил их на земле и указал на них легоде. И тот задумчиво посмотрел вниз. — Да, — заключил говорящий, — кое-что из этого полезно. А кое-что пойдет на побрякушки для женщин. «Но что ты хочешь? Больше мяса или новое оружие? Ты вчера уже набил брюха и полакомился моим варевом, которое, похоже, украли. Но я не виню за это тебя. Мальчишка наказан, а это оружие не для твоих рук». Колдун смотрел, как Хву кряхтит и корчится, стараясь выразиться. Мало-помалу, не без уточняющих вопросов кроманьонца, Стало ясно, чего хочет неандерталец. Легодор рассмеялся. «Значит, идешь на зов твоего народа, старик!» Он пододвинул сокровища обратно Хву, за исключением одной блестящей вещицы. «Я не стал бы обманывать тебя, чуканга но принимаю это в знак нашей дружбы и моей любви к тебе». Он с насмешливой ухмылкой завернул вещицу в обрывок своего трепья. Хву опустился на корточки, Алигода сел на камень. Рассказывать недолго, волосатый. Три года назад я наткнулся на семейство таких, как ты. Мужчина, его жена и их ребенок. Они бежали от нас, но мы стояли возле их пещеры, и им пришлось вернуться. Мы не причиняли им вреда, а порой кормили, разрешали участвовать в погоне. Но они были худы. Слабы и слишком ленивы, чтобы охотиться. Когда на следующий год мы пришли туда, они были мертвы. Насколько я знаю, ты последний из своего рода. Он в задумчивости почесал голову. Твои люди слишком легко умирают, Чоканга. Как только мы находим их и пытаемся помочь, они бросают охоту и нищенствуют, а затем теряют интерес к жизни, заболевают и умирают. Наверное, ваших богов уничтожили наши, более могущественные. Хвуза кряхтел в знак согласия. Легода собрал свой лук и стрелы и уже повернулся к лагерю, но от его глаз не укрылось странное выражение на лице неандертальца. Узнав в нем страдания, он положил руку на плечо старика и заговорил мягче. — Вот почему я хочу, чтобы ты жил в достатке волосатый. «Когда тебя не станет, никого из вас не станет. И мои дети начнут смеяться надо мной и говорить, что я лгу, рассказывая о вас у костра. Если у меня будет добыча, у тебя будет еда. Всегда. Знай это». Он свернул на единственную улицу к шатру своей семьи, а Хву медленно побрел обратно к пещере. Обещание годы должно было подбодрить его — но только усугубило уныние. Он вдруг понял, что Легода обращается с ним как с маленьким ребенком или как с тем, кого бог солнца коснулся безумием. Свернув за холм, Хву услышал крики и смех детей. Минуту колебался, стоит ли идти дальше. Но чувство собственности взяло свое, и он мрачно двинулся вперед. Нечего им делать возле его пещеры. Дети разного роста и возраста вопили и гонялись друг за дружкой. Им было запрещено показываться на стороне холма, принадлежавшей Хву. А раз уж запрет нарушен и нечего терять, они разошлись вовсю. Костер Хву был раскидан по склону до самого ручья, незваные гости деловито копались в его небольшом запасе шкур и оружия. Хву испустил дикий рык и бросился вперед, выставив копье. Заслышав его, дети обернулись, отхлынули от входа в пещеру и сбились в тесную кучу. — Проваливай отсюда, безобразная морда! — пропищал один. — Иди, пугай волков! Безобразная морда! Безобразная морда! Ва -а -а -а Хву прыгнул на них, размахивая копьем, но они, легко увернувшись, отскочили назад. Один из старших мальчиков поставил Хву под ножку, и неандерталец рухнул на каменистую землю. Другой выхватил копье и лихо ударил его им. Врожденной легкомысленной жестокости у детей со времен первых приматов не убавилось. Хву заревел, с трудом поднялся и кинулся на них, но дети проворно выскальзывали из его рук. Маленькие девочки радостно танцевали, припевая: У безобразной морды нет тумамы, у безобразной морды нет жены! а-а-а! Безобразная морда! В бешенстве Хву схватил какого-то мальчишку, раскрутил его над головой и швырнул на землю, где мальчишка так и остался лежать, бледный и безмолвный. Хво ощутил прилив восторга от своей силы. Тогда кто-то бросил камень. Когда старый неандерталец пришел в сознание, он был туго связан, а на его груди сидело трое мальчиков, колотя пятками по земле в такт победной песни. Голова гудела — На руках и груди опухли синяки. Он свирепо зарычал, пытаясь подняться, но веревки были слишком крепки. Его схватили, как схватили бы взрослые мужчины. Долгие годы дети были его врагами. С тех пор, как распробовали травлю, способную разнообразить скуку лагерной жизни. И теперь, когда старая вражда подходила к концу, Его решили укротить унизительным и изобретательным способом. Пока девочки мазали лицо Хву жидкой грязью из ручья, мальчики обыскивали пещеру и рвали его одежду. Они растерзали грубый мешок со всеми его драгоценностями и стали делить найденное. Хву безумно выл. Пыл баловства поутих, и к детям стало возвращаться здравомыслие. Кичака, старший сын вождя, в нерешительности глядел на хву. Если старейшину узнают, проговорил он, будут неприятности. Им не понравится, что мы сунулись к безобразной морде. Другой мальчик ухмыльнулся. Зачем рассказывать? Ведь он не человек, он животное. Поглядите на мех по всему телу. Бросим старую безобразную морду в реку. Приберем в пещере и спрячем сокровища. Кто узнает? Мысль о наказании убедила даже тех, кто высказывал несмелые возражения. Кичака кивнул, подводя итог, и велел убрать весь устроенный ими беспорядок. Отломанными ветками дети замели следы своих ног, оставив только след к ручью. хву вертелся и брыкался, когда четверо подняли его на руки. Путы чуть ослабли, но не настолько, чтобы он мог выбраться. Со злорадством он смотрел, как мальчишка, которого он схватил, тужится от рвоты и стонет. Но его положению это не помогало. Они решительно вошли в воду, положили его лицом вниз и с силой толкнули в бурное течение. Он боролся с течением, вспенивая воду, задыхаясь, стараясь высвободиться. Легкие требовали воздуха, его качало потоком, к сознанию подступала темнота. Последним отчаянным усилием он разорвал пута и рванулся к поверхности, жадно глотая воздух. Он не любил воду, но все же умел плавать и устремился к берегу. К тому времени, как он вылез на сушу, дети исчезли. Ему оставалось только оплакивать свой костер, который мог бы его согреть. Он еле доплелся до своей пещеры и рухнул на кровать. Его... Некогда могучего воина посрамила стайка визжащих карманьонских щенков. Он в ярости сжал кулаки, но поделать было нечего. Нечего. Осознание, как ничтожны все его усилия, вдруг обрушилось на него с тяжестью каменной глыбы. Хву был старик, и слезы, катившиеся у него из глаз, были горьки и мучительны. Только одна старость льет такие слезы. Киода вернулась поздно и выругалась, когда обнаружила, что костра нет. Затем увидела, как Хву, скорчившись на постели, смотрит в стену пещеры. Ее старые глаза заметили следы ног, которые пропустили мальчишки. Она снова выругалась, почти что с юношеской горячностью, и снова обратилась к Хву. Голос ее потеплел. — Давай, волосатый, вылезай из этой холодной мокрой шкуры. Ее руки нежно коснулись ремней, но Хву оттолкнул ее. — Тебе станет плохо, если будешь лежать здесь на листьях весь мокрый. Снимай шкуру, а я схожу на стоянку за огнем. — Дети! Погоди, я расскажу легоде обо всем. Понимая, что Хву не хочет ее помощи, она спустилась вниз по тропе. Хву сел, чтобы сменить шкуру, и лег обратно. Какая от этого польза? Он поворчал, когда Киёда вернулась с огнем, отказался от лакомства, которое она выпросила на стоянке, и забылся беспокойным сном. Он проснулся и обнаружил, что солнце давно взошло, а вокруг него суетятся Легода и Кийода. Ему стало совсем не весело. Он кашлянул. Легода похлопал его по спине. «Отдыхай, волосатый. В тебе сидит болезненный дьявол, который жжет горло и заставляет нос течь. А человек может с ним справиться. Да знал бы, как мальчишек выпороли. Я лично позаботился об этом» и теперь никому из них не лучше, чем тебе. Скорее луна съест солнце, чем они тронут тебя снова. Хиода сунула ему похлебку из печени и почек, но он выбросил все прочь. Головная боль утихла, но словно тупая тяжесть лежала на животе, и он не мог есть. Ему казалось, что все мальчишки, с которыми он дрался, сидят у него на груди и душат его. Легода достал небольшой расписной барабан и наколдовал сильное заклятие для выздоровления, танцуя перед стариком и потрясывая волшебным сосудом из тыквы, прогоняющим всех болезненных демонов. Потом он вернулся на стоянку, а Киода осталась сидеть на камне и присматривать за больным. Тяжелый разум хву оцепенел, сердце в груди налилось свинцом. Киода отгоняла мух, прикрывая глаза старика куском кожи и мурлыкая песенку, какой матери успокаивали детей. Он вновь провалился в тревожный сон. Кошмар, где говорящие вновь и вновь глумились над ним, а лицо его залил жар. Ночью или года вернулась и клятвенно пообещал, что через три дня хву исцелится. — Пусть спит и ест. Демон скоро оставит его. Видишь, следов от камней почти не осталось. Киода кормила его как могла, набивая ему рот снедью, которую выпрашивала в селении. Она таскала воду из ручья, когда он подавал голос, мыла ему голову и грудь, когда он спал. Но прошло три дня, а ему не полегчало. И жары и простуда были куда хуже, чем много раз до этого, и никак не спадали. Снова пришел легода с едой и своим колдовством, но толку от них было мало. Когда день стал клониться к закату, Легода покачал головой и тихо заговорил с Киёдой. Сознание Хву чуть прояснилось, и он отрешенно слушал. Он устал от жизни Киёды, сестра моего отца. Молодой колдун покачал головой. Смотри, он не борется. Тот, кто не хочет жить, не сможет жить. Ай-ай! ее голос дрогнул. Кто не станет жить, если может жить? Глупости, говоришь ли, года? Нет. Его люди быстро устают от жизни и легко расстаются с ней, Окиода. Почему так, я не знаю. Заметив, что Хву его слышит, он придвинулся ближе к неандертальцу. — О, Чоканга, отбрось свои беды и откуси еще кусок этой жизни. Она может быть хороша, если ты захочешь. Я принял твои дары в знак дружбы, и я сдержу слово. Приходи к моему огню, не ходи больше на охоту. Я позабочусь о тебе, как если бы ты был моим отцом. хву кряхтел. Следовать за кочевниками. Есть добычу легоды, Стать посмешищем, получеловеком. Лигода был неожиданно добр и искренним в своем сочувствии, но другие... Они презирали его. Если Хву умрет, кто станет скорбеть? Киёда вернется к своему народу, Легода забудет про него, и нигде на свете не сыщется ни одного чуканги, чтобы провести ритуал погребения. Старые друзья Хву навещали его во сне, водили по охотничьим угодьям его юности. Он слышал бурчание и воркотню девушек его народа, и они ждали его. В том мире еще не было говорящих, и человек мог вершить великие дела и славно охотиться, не слыша смеха кроманьонцев. Хву тихо вздохнул. Он устал, слишком устал, чтобы думать. Солнце почти село, и облака побагровели. Где-то вдали стонала киода, Легода бил в свой барабан и бормотал заклятие, но жизнь была пуста и лишена гордости. Солнце скрылось, и Хву выдохнул себя, чтобы отправиться к призракам своего народа.